Шел третий час, я сидела в засаде, то есть, строго говоря, лежала в постели, но ведь не важно, где именно находиться в ожидании, если точно знаешь, чего и где ждать. В спальне стояла полная тишина и темнота. Спать хотелось ужасно. Для того, чтобы прогнать проклятую дремоту, пришлось даже применить прием, который мы в свое время тоже обучали в спецшколе – чередовать задержки и учащение дыхания. 1 2 1 2 1 2 1 2 и так далее. Шли часы. Я слышала, как клиент устроился у себя на диване перед тем, как лечь самой. Я честно отнесла ему половину снятых с кровати постельных принадлежностей. Лежала, вслушиваясь в каждое его движение. Вот он вышел из ванной, сел на диван, потом лёг. Кожаная обивка заскрипела под тяжестью его тела. Шорк, щелчок. Это он погасил лампу. Ещё немного повозился затих. Я ждала. Время шло, а часы текли. Чтобы не уснуть, задержку и учащение дыхания мне приходилось применять довольно часто. Надежда на то, что этой ночью случится то, чего я жду, уже начинала таять, как вдруг наконец-то Осторожно, чтобы не скрипнуть даже собственными коленными суставами, я поднялась на постели, вслушавшись в то, что происходит в кабинете. Вот клиент, который, конечно же, так же, как и я, не спал ни минуты, кородившись, встал с дивана и подошёл к моей двери. Постоял, послушал. Его напряжённое сопение донеслось до меня даже сквозь плотно прикрытые двери. и тихо, ступая по ковру, обутыми в комнатной туфли ногами, прокинул кабинет. Я вскочила, отбросила одеяло. Под ним я лежала в полном боевом снаряжении, то есть в спортивном костюме и лёгких коричневых туфлях. Тихо-тихо, походкой диверсанта во вражеском тылу, я прокралась через обе комнаты. Хорошо смазанные дверные петли не издали ни единого звука. Я кралась по коридору, стараясь не выпускать из виду маячущую впереди спину клиента, хотя могла бы этого не делать. До такой степени была уверена в том, что сейчас произойдет. Ильинский проскользнул в библиотеку. Сквозь стекло в двери я увидела, как с кресла, где еще недавно сидела я, к Аркадию метнулась тонкая гибкая тень. Чьи-то руки обвили его за шею. Чья-то щека прижалась к его щеке, и чей-то шепот донес до меня страстные, пропитанные мукой и неудовлетворенностью слова. «Милый, как же я долго тебя ждала!»